Глава 28 Там, где кончается путь. Киск задержался, натягивая так и непросохшие штаны, и последним присоединился к тем, кто прибежали на крик. Любопытных оказалось немного, но они стояли плотно, кольцом обступив то, что находилось в центре. «Что там?» — спросил Киск, пробираясь вперед. «Да нора какая-то», — ответили ему. «Большая?» «Нора — это зверь». «А зверь — это мясо!» — сказал кто-то другой. «Одним бобром всех не накормишь. Бобры на болотах не живут, и нор в земле не роют». «А какая разница, кто там?» Отверстие в земле было идеально круглым и уходило вниз почти под прямым углом. В него без труда смог бы пролезть человек. «Но что я тебе говорил?» — с видом заговорщика подмигнул кейску оказавшийся рядом с ним Киванов. «А что ты мне говорил?» понимающий сдвинул брови киск, что лабиринт не даст тебе пропасть. Ты думаешь, это он? А что же еще? Киск недоверчиво хмыкнул и подошел к дыре. Баслов, стоял у норы на коленях, и, опустив в нее руку с фонарем, пытался что-нибудь рассмотреть. «Ничего не видно», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Должно быть глубокое». «Дайте веревку», — сказал киск он застегнул куртку на все пуговицы и проверил, удобно ли подвешен к поясу нож. В дыру бросили веревку, и киск, придерживаясь за нее руками, стал медленно спускаться вниз. Вначале он полз, упираясь локтями, спиной и носками ботинок в стены. Земля, осыпаясь большими комьями, с тихим шелестом падала вниз. Неожиданно стены раздались в стороны, и киск повис в пустоте. Перехватив веревку руками еще пару раз, он коснулся ногами пола. Кейск отпустил веревку и положил руку на рукоятку ножа. Его окружал кромешный мрак, в котором не было заметно даже намека на просвет. Из-за того, что лас уходил вниз не а под небольшим углом, не было видно даже пятна света в его начале. Казалось, Кийск спустился не на несколько метров под землю, а в бесконечную глубину преисподней, где умирало само время. «Эй, Кийск, как там у тебя?» — вернул его к реальности раздавшийся сверху голос Баслова. «Спускайте лампу», — отозвался Кийск. Держа правую руку по-прежнему на ноже, он вытянул другую вверх, ловя невидимую в темноте незажженную лампу. Холодное стекло скользнуло по тыльной стороне ладони и коснулось плеча. Киск взял лампу в руки, снял с нее стекло и, чиркнув зажигалкой, запалил фитиль. В свете разгорающегося огня Киск увидел проход, берущий начало с площадки с неровно очерченными краями, на которой он стоял. Чтобы развеять последние сомнения, Киск шагнул в проход. Стены, пол и потолок вокруг него... Загорелись ровным матовым светом. Дальше Кейск не пошел. Он оставил лампу на площадке у входа и, ухватившись за веревку, полез наверх. Это вход в лабиринт, сказал он, выбравшись на поверхность. И куда по нему можно выйти? спросил Баслов. Представления не имею, пожал плечами Кейск, куда угодно. Но там, по крайней мере, тепло и сухо. Разместившись неподалеку от входа, люди смогут согреться и отдохнуть. Если лабиринт открыл нам свой путь, по нему надо идти, уверенно сказал Киванов. Пожалуй, что так, согласился с ним калышка, иначе нам с острова не выбраться. Об этом мы еще подумаем, сказал Кийск. Первыми в лабиринт спустились Баслов, Калышка и Вейзель. Они размещали людей в проходе и следили за тем, чтобы никто не заходил слишком далеко. Кийск с Кивановым помогали людям на поверхности. Кийск строго предупредил каждого, что все оружие следует оставить снаружи, и внимательно следил за выполнением приказа. «Господин Кийск, арбалет можно с собой взять?» — спросил у Кийска Берг. «Это ведь спортивное оружие и к тому же не огнестрельное?» «Не знаю», — с сомнением покачал головой Кийск. «Думаю, что лучше не стоит». «Бери, бери!» — махнул солдат рукой Киванов. «Ива забыл, что сам все время лазил по лабиринту с ножом, и ничего страшного не произошло. А твой нож...» — повернулся он к Кийску. «Попаснее арбалета будет». Большинство из уставших, и измученных людей, наверное, даже и не понимали, куда они попали, спустившись под землю. Просто оказавшись вдруг в теплом, сухом и освещенном помещении, Они падали на пол и почти мгновенно засыпали. Калышка Вейзель еще пару ученых с интересом рассматривали стены из удивительного материала, обмениваясь замечаниями, и строя какие-то предположения. Они ходили по проходу из стороны в сторону, с почти детским восторгом наблюдая, как вместе с ними передвигается светящийся периметр. Наконец, и над ними взяла верх усталость. И они угомонились. Баслов хотел выставить у входа часовых, но Кийск, помня о способностях лабиринта к мгновенным трансформациям, решил, что лучше будет всем держаться вместе, и капитан не стал с ним спорить. Когда Кейск проснулся, то не мог определить, как долго спал. Ему казалось, что глаза он сомкнул всего минуту назад. Тем не менее чувствовал он себя хорошо выспавшимся и отдохнувшим. Перевернувшись на спину, киск толкнул локтем спавшего рядом Киванова. «В чем дело?» — недовольным сонным голосом проворчал Борис. «Разве уже утро?» «Вставай, лежебока!» «Нас ждут великие дела!» «Но если ты так ставишь вопрос...» Одним быстрым движением Киванов поднялся на ноги. «Ты только посмотри!» — воскликнул Борис. Голос его вибрировал от волнения. Пока мы спали, лабиринт делал свое дело. В той стороне прохода, откуда они пришли, теперь находилась глухая стена. «И снова у нас нет выбора», — упавшим голосом произнес Кийск. «Снова кто-то подталкивает нас в спину и все решает за нас». Сколько продолжался переход по коридорам лабиринта, сказать с уверенностью было невозможно. В лабиринте снова пошли часы у тех, у кого они еще остались. Но все не показывали разное время, когда на одних часах минутная стрелка завершала полный оборот, на других она едва успевала переползти через пару отметок. За все время пути отряд, подчиняясь биологическим ритмам организмов, только дважды останавливался для сна. Но к подобным фокусам лабиринта киску с Кивановым было не привыкать. Куда больше удивляло их то, что проход, по которому они шли, ни разу не ветвился, не пересекался с другими проходами, и всего лишь однажды они, оказавшись в тупике, вынуждены были спуститься через колодец на другой уровень. В выход они буквально уперлись. Он представлял собой наклонный уходящий вверх лаз в стене тупика, которому вывел их путь. Кийск первым выбрался на поверхность. В первое мгновение его буквально ослепило многообразие ярких красок. Со всех сторон его обступала буйная тропическая зелень, испещренная огромными разноцветными пятнами экзотических цветов. Среди широких, как опахало листьев деревьев, похожих на выросшие до гигантских размеров папоротники, перекликаясь на разные голоса, порхали птицы. Небо, насыщенно синего цвета, было настолько низким, что, казалось, протянув руку вверх, его можно было коснуться. Ослепительно яркое небесное светило заливало все вокруг теплом и светом. Киск привязал веревку к стволу ближайшего дерева и кинул ее конец вниз. Из дыры в земле один за другим на поверхность стали выбираться люди. Они удивленно смотрели вокруг, и по серым, грязным, заросшим щетиной лицам расползались блаженные улыбки. После холода, грязи и сырости болот им должно быть казалось, что они попали в рай. Выбравшись на поверхность и поднявшись на ноги, Баслов оглядел окрестности с видом давно отсутствовавшего хозяина, вернувшегося, наконец, домой. «Ну что ж, место, надо сказать, неплохое», — высказал он через некоторое время свое заключение. «Тепло, сухо, есть дичь, а, следовательно, можно жить». Киск сорвал висевший рядом с ним на ветке большой продолговатый плод, похожий на огурец оранжевого цвета. Счистив ножом кожуру, он подцепил на стрее кусочек мякоти и осторожно лизнул языком. «Неплохо», — сказал он, и быстро сжевал весь плод. «Все же интересно было бы знать, куда мы попали?» — спросил, обращаясь одновременно ко всем, Вейзель. «У кого-нибудь есть предположение? «Похоже на тропики», — сказал Баслов. «Вы думаете, что мы все еще на земле?» — спросил калышка «По-моему, очень даже похоже. Все как у нас. Трава зеленая, а птицы с крыльями. Посмотрите на небо!» Калышка указал направление пальцем. «Немного левее того, что вы принимаете за солнце». Все подняли головы и посмотрели туда, куда указывал ученый. Внимательно присмотревшись, Можно было заметить неподалеку от яркого светила небольшое зеленоватое пятнышко. «Ни в какие времена у земли не было двух светил», — сказал Калышка. «Да, дела», — задумчиво произнес Баслов. «Но открытие того, что они уже не на земле, нисколько не омрачило его приподнятого настроения. Тем не менее мы сможем здесь передохнуть, набраться сил и снова отправиться на поиски». «Увы, уже нет», — сказал Киванов. «На том месте, где совсем недавно в земле было отверстие, из которого они выбрались, росла густая а высокая трава. От входа в лабиринт не осталось и следа». «В таком случае, — объявил Баслов, — нарекаю эту неведомую планету гордым именем «Земля-2».» «Да будет она для нас благословенной!» — поддержал его Киванов. Кейск усмехнулся и покачал головой, завидуя их оптимизму.